Практика. С утра, после души и завтрака, я взял чемодан с кожано-чешуйчатым доспехом и, вызвав такси, поехал в Академию. В пути снова думал Абель. «В целом, раньше того, как Инга наладит торговлю с неугодными власти регионами, либо, пока не получу свободный доступ к подземелью, у меня нет возможности получить нужные ресурсы. Благо, согласно плану, это произойдет в ближайшее время». Надеюсь, изменение расписания было не просто так, и сегодня не очередная экскурсия, а Академия решила форсировать учебный план. Не зря же они совсем недавно объявили дополнительный набор наемников из числа учащихся. Во вчерашнем оповещении не значилась точка сбора группы, но мне не потребовалось идти до расписания. По дороге я встретил Аню. Девушка выглядела невыспавшейся, но прям сильной усталости не излучала. «Привет!» В ответ на это получил милую улыбку и аналогичное приветствие. «Уже знаешь, куда идти?» Кивнув, Аня поведала мне наше ближайшее будущее. «Да, сначала сбор в спортивном зале, далее небольшая вводная лекция. Потом там переодеваемся, и для нас открывают портал на точку перехода в подземелье». Девушка, как и я, в руках держала чемодан с броней. Когда Зара мне вручила броню, я думал, что это элитный костюм для работающих на Академию магов. Оказалось, что он является одним из видов формы учащихся. Надо будет позже узнать, другие платят за эту броню отдельно, или, как и обычная повседневная форма, она предоставляется академией бесплатно. Я продолжил ее расспрашивать. Все это указано в расписании, или так было в прошлый раз, во время экскурсии? На месте мы не стояли, направившись медленным шагом в нужную сторону. Так было в прошлый раз, плюс я встретила нашего куратора, «Этот вопрос у нее как раз уточнил Стротский». Сказав это, она прикрыла рот рукой и зевнула. «После такого не задать наводящий вопрос я никак не мог». Не выспалась. Зевнув еще раз, она ответила. «Ага, почти всю ночь была в дороге. Отец вызвал на разговор. Ее рот имеет дар предсказывать будущее, хоть мне и не было известно, с какой именно точностью. Поэтому следующий мой вопрос был логичен, по крайней мере, по моему мнению». «Было что-нибудь важное для нас?» Аня повернула голову, встретившись со мной взглядом. Девушка улыбнулась и томным голосом спросила. «Нас?» Мне хватило силы воли удержаться и не закатить глаза. Считая, что момент не подходит даже для легкого флирта, я продолжил говорить деловым тоном. «Я имею в виду для нас как союзников. С учетом того, какой у вашего рода дар, тебе могли передать информацию, влияющую на многое». Выделив интонацией последнее слово, я также продемонстрировал серьезное выражение лица для большей ясности. Перед ответом Аня состроила обиженное лицо, но долго играться в актрису она не стала и ответила обычным голосом. «Ничего важного, что будет влиять на нас!» Но без колкости опять же, в виде интонации не удержалась. В ближайшее время там не было «Внутренняя кухня рода, не более!» Видимо, Аня посчитала, что раз я решил задать не совсем корректный вопрос и затронул тему, помеченную как родовая, она тоже может сделать подобное. А ты был чем занят позавчера? В целом, я собирался ей выдать расклад сил, имеющийся в моем распоряжении, чтобы мы вместе составили детальный план. И кто спящего камня скрывать не планировал, но разговор на подобную тему точно не стоит вести в людном открытом месте. Трудился на благо будущего». Сейчас рассказывать не буду, скажем так, секретная информация. Однако ей тоже поделюсь при совместном составлении плана будущих действий. Поняв мой намек, она не стала настаивать, и дальше мы не обсуждали ничего важного, в основном ведя речь о погоде и одногруппниках. Нам потребовалось 10 минут, чтобы неспешным шагом добраться до нужного помещения. Внутри зала уже было больше половины группы и представитель академии. «Я думал, что компанию нам составит Зара, но, видимо, это не входило в должностные обязанности куратора потока». Пока ждали всех одногруппников, мне удалось рассмотреть человека, которому, скорее всего, придется временно подчиняться подробнее. Это был мужчина средних лет, имеющий стандартную для аристократа внешность. Светлые волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Индивидуальности ему придавал лишь шрам на переносице». Зная возможности магии по изменению внешности человека, я был точно уверен, что подобное украшение им было оставлено осознанно. В дополнение к своему стандартному образу, на нем уже была надета броня, в которую нам предстоит облачиться сегодня. В общем, он создавал впечатление стандартного мага, работающего на Академию. Учебный день должен был начаться в девять утра. За минуту до этого последний из нашей группы вошел в зал. как только это произошло, мужчина взял слово. «Приветствую всех. Мы уже встречались, но для тех, кого не было на первом занятии», он осуждающе посмотрел на меня. «Представлюсь. Меня зовут Егор Кейта, и я буду вашим руководителем во время большинства практических занятий». Сделав паузу, он более повелительным тоном продолжил. «Построиться». Мужчина не повышал голос, но, учитывая интонацию, многие сразу попытались выполнить его распоряжение. В итоге почти минута потребовалась, чтобы наша группа выстроилась в два ряда. Поясню, что вам предстоит сегодня. Кейта убрал руки за спину и стал прохаживаться рядом с нашим кривым построением. Основная задача — спуск подземелья под названием «Вулканический оазис». Вас будут сопровождать наемники, работающие на Академию, из числа учащихся четвертого потока. «Я не отслеживал, но уверен, он подал сигнал своим людям, так как именно в этот момент в зал вошли десять магов, одетые, как я для себя решил ее назвать, в походную форму. Вы самостоятельно поделитесь на команды по четыре человека. В каждую такую группу войдет в роли ее лидера представитель академии». Мужчина рукой показал на выстроившийся в ровную линию наемников. «Перед этим, разумеется, следует переодеться». У других учащихся, как и у нас с Аней, были похожие чемоданы, в которых должна была лежать необходимая экипировка. На сегодняшнем занятии мы спустимся до третьего уровня подземелья. Многие люди вокруг меня издали удивленные возгласы. Кейта прервался и, повысив голос, крикнул «Тишина!». Потом продолжил обычным голосом. «Да, для этого подземелья третий уровень считается первым из глубинных. Однако с вами будут опытные маги». Еще один взмах руки, указывающий на группу из десяти наемников. Поэтому беспокоиться не о чем». После его крика установилась тишина. Однако, как только мужчина взял паузу, одна из девушек задала вопрос. «Но зачем нам спускаться так глубоко? К тому же это только второе практическое занятие». Сосредоточив на ней внимание, Кейта вкрачивым голосом произнес. «Эмали, Эрку, неужели вы настолько боитесь или, может быть, не доверяете академии?» Он подошел к ней вплотную, но так и не дождавшись ответа, продолжил говорить обычным голосом, обращаясь ко всем, видимо, посчитав, что достаточно надавил на девушку. Однако, если абстрагироваться от вашего личного желания, то сегодняшнее занятие необходимо, чтобы показать вам, насколько суровым и опасным местом являются подземелья. После этих слов мужчина прошелся взглядом от левого края нашего построения к правому, параллельно с этим продолжив. «А то после первого занятия, которое больше походило на экскурсию, у многих могли сложиться неправильные представления об этих опасных местах. Я сам стоял в первом ряду, поэтому не увидел, кто именно решил перебить Кейта. Но таковой действительно нашелся. Но если у наших родов уже...» Однако наш сегодняшний преподаватель быстро его прервал. «Если вы хотели сказать, что у вас есть доступ к глубинным уровням подземелья, то спешу вас расстроить». «И здесь присутствующих только пару человек могут похвастаться подобным, и вы в их число не входите». «Я спускался, нача...» И снова его перебили. «Один, или, может быть, с группой сверстников...» Выждав некоторое время, Кейта продолжил. «Молчите. Правильно делайте. Те из вас, кто посещал глубинные уровни, я уверен, делали это в сопровождении усиленной группы. И, скорее всего, вас даже близко не допустили до сражения с монстрами». Эти слова вызвали еще большее волнение среди учащихся, по сравнению с тем, что было после объявления нашей конечной цели. Их можно было понять. Если преподаватель делает такое сравнение, значит слова про безопасность, сказанные им ранее, становятся ложью. Проследив за реакцией своих подопечных, Кейта устало вздохнул и сказал, «Беспокоиться действительно не о чем. Но чтобы вы лучше усвоили материал, опасность будет настоящей». и лишь от вас зависит, в насколько целом состоянии вы будете вечером». Предвидя еще одну волну возмущения, мужчина поднял руку и произнес, «Но с вами будут опытные войны. Если следовать их приказам, ничего непоправимого не произойдет». Так называемые войны в этот момент стояли, демонстрируя непринужденность и стопроцентную уверенность в своих силах. Кстати, название «воин» не являлось оскорблением для мага, так как часто применялось в положительном ключе и символизировало наличие большого количества уважаемых качеств вместе с профессионализмом. На этом вводный рассказ закончился, и нас отправили переодеваться. В конкретно этом спортзале раздевалки для девушек и парней были разделены. Перед тем, как пойти переодеваться, я поймал Аню за локоть и спросил, «Присоединишься ко мне на этом занятии?» Так как я еще не вступил в наемники, а она уже ранее показывала окружающим свое отношение ко мне, то я не видел в этой ситуации урона ее репутации и не ждал отказа. Легкая улыбка появилась на ее лице. Правда, больше походила не на проявление симпатии, а на задумчивость. Но спустя пару секунд она дала положительный ответ. «Да, можно объединиться». «Хорошо. Тогда можешь предложить присоединиться еще Маргарет Белл?» Видя, что она хочет мне что-то сказать, а времени остается не так много, так как почти все зашли в свои раздевалки, я быстро прокомментировал. «Мне нужна поддержка этой парочки, но сейчас лучше, чтобы ты предложила. Так вероятность успеха будет больше». Я отпустил ее локоть, и дабы окончательно развеять ее шансы на отказ, направился в мужскую раздевалку, параллельно проговорив ее сторону одними губами. «Я надеюсь на тебя». Она не стала ничего говорить, так как я отошел уже слишком далеко, а кричать или догонять меня было бы глупым решением. Когда заходил в раздевалку, чувствовал между лопатками ее недовольный взгляд. Пока облачался в броню, думал, зачем же на самом деле потребовалось спускаться так глубоко, и приходил к выводу, что мои утренние мысли верны. Все это ради рекламы наемников на службе у академии. Даже не удивлюсь, если на нас специально натравят монстров, а у наших номинальных командиров будет готовое и, главное, эффективное решение на подобный случай. Закончив как с размышлением, так и с броней, хотел предложить Виктору присоединиться ко мне на время сегодняшней практики. А то вдруг у Ани не получится с Маргарет. Тогда придется весь день провести в компании бесперспективных лично для меня магов, но в итоге не стал этого делать». так как понял, что он уже собирает свою команду. А вот Эрл ни с кем не разговаривал, но я не хотел сам ему ничего предлагать. Сегодня мне должна помочь Аня, а вот когда у меня появится рычаг давления на него, тогда налаживание отношений пройдет намного проще, и у него будет меньше шансов заподозрить меня в том, что я изначально это планировал. Пусть я и не стремлюсь получить полный контроль над ним, чтобы использовать в темную, а по факту планирую помочь ему и его брату. «Но человеческий мозг слишком непредсказуем. Он может найти закономерность даже в подобных мелочах, как первое знакомство и дальнейшее предложение помочь. А учитывая, что Эрл известен своей гордостью, мне не хотелось наступать на эти грабли. Пусть шанс на них и низок». Прошло около десяти минут, и вот мы уже выстроились в спортзале. Только на этот раз стояли не в два ряда, а раздельно по пять человек. Аня справилась со своей миссией и смогла каким-то образом уговорить Маргарет Белл, а уже та подтянула своего мужа. Пятым участником и нашим временным командиром, как и говорил Кейта, стал парень из тех десяти наемников. Он был еще более невыразительным и стандартным, чем Кейта, поэтому я запомнил лишь то, как он попросил к нему обращаться, а была это просто цифра семь. Ну, может, он любит эту цифру. Хотя, по его недовольному лицу, я скорее поверю в то, что так называться это чуть извращенный юмор Кейты и его требования по отношению к подчиненным. Наш инструктор, подумав, я понял, что называть его преподавателем у меня нет желания даже в мыслях, не стал долго тянуть. «Итак, вижу, все готовы. Теперь прошу вас проследовать за мной к точке перехода в подземелье». Он стоял перед нами, и после его театрального взмаха двумя руками за его спиной открылся портал. Ха, мне он не казался столь сильным магом, чтобы с такой легкостью формировать портал. Может, врожденная предрасположенность к магии пространства или скрытности? Во всяком случае, мне бы не хотелось сомневаться в своих выводах как минимум сейчас. Лучше поверить в его уникальность. Егор Кейта резко развернулся и прошел сквозь сформированный им проход. Ждать чего-то еще нам никакого резона не было, и мы по очереди прошли в портал. На другой стороне нас встретило точно такое же рабочее помещение, как и то, что я видел, когда вместе с Зарой совершал экскурсию. Только в этот раз мы попали сюда более быстрым и удобным способом. Дополнительным отличием было то, что количество грузовых тележек было небольшим, и после открытия портала, ведущего внутрь подземелья, нас пропустили вперед до них». После итогового перемещения, когда мы оказались в подземелье, я был на стороже. Все же предыдущий опыт мне не понравился, но ничего экстраординарного не произошло. Мы попали в портальный зал форпоста и, не задерживаясь, направились на улицу. Местная база была больше той, где на нас напали, но меньше той, где Георг имел приличную власть. Внутри форпоста мы не задержались, направившись организованной толпой вглубь подземелья. Все это время наш инструктор голосом усиленным магией информировал нас о том, куда мы идем и что нас ждет впереди. Получалось, что примерно в километре от форпоста находится телепортационная площадка, ведущая сразу на третий уровень. И пусть подземелье вокруг нас сейчас не отличалось от той же пещеры, в которой я уже был, но на третьем уровне название «Вулканический оазис» проявит себя во всей красе. За этот километр мы так и не встретили ничего, даже растений на пути не было, не то что монстров. Место для телепортации представляло собой довольно забавное зрелище. Это была дыра в полу, и, как я понимаю, она тянулась минимум до третьего уровня. Видимо, как раз из-за нее это место оборудовали и установили тут портал. Ибо пробиваться телепортом сквозь местные своды — сложная задача, так как они пропитаны неструктурированной маной, что увеличивает затраты на активацию перехода. Кроме того, что я посмеялся на смекалка местного населения, ничего интересного не происходило. Даже не удалось завязать разговор с семейством Бел или Аней, так как общение пресекали в первую очередь младшие командиры из числа наемников. а когда их авторитета было недостаточно, то в дело вступал Кейта. Очередное перемещение наконец-то принесло новые впечатления. Место действительно соответствовало своему названию. Мы появились на возвышенности, по сути, плоской горе высотой метров сорок. С нее открывался великолепный вид на этот уровень. Может и не весь, но во всяком случае на его приличный кусок. А, соответственно, звание было в том, что я насчитал не меньше трех десятков огненных гейзеров. Иногда они были расположены далеко друг от друга, а иногда так близко, что сливались в один большой. Вокруг ощущался жар, но на чешуйчатая броня не зря, по моему мнению, могла носить гордое звание «элитной». Она успешно отводила тепло и регулировала температуру. Скорее всего, когда мы спустимся, ее возможности перестанет хватать, но это не проблема. Плетение защиты от перепадов температур как раз разбиралось на вчерашнем занятии по бытовым заклинаниям. Тем временем все перешли на эту сторону, и Кита уже без усиления голоса магии начал раздавать указания. «Каждая группа пойдет отдельно. У ваших командиров есть карта ближайшей местности и конкретная точка, до которой вы дойдете». «Вот это...» Мужчина вытянул вперед руку. На его ладони лежал красный амулет. Есть у каждого наемника Академии. Стоит его сжать и направить внутрь кристалла немного маны, отправится сигнал. Активируйте его в самом крайнем случае». Видимо, для наглядности каждый из наемников продемонстрировал точно такой же амулет. У всех них он висел на шее. Тем временем Кейта продолжил раздавать указания. «Начиная с первой группы, по моему приказу, отправляйтесь с интервалом в минуту». «Я буду ждать вас тут, и в случае сигнала, поданного через амулет, приду на помощь». Небольшая пауза, и он более мягким тоном произнес. «Также дам совет. Смотрите по сторонам, но не мешайте вашим провожатым лишними вопросами. Это не место для пустых разговоров». Осмотрев всю группу, он выждал несколько секунд и скомандовал «Вперед!». Как я и ожидал, мы начали спуск с горы «Седьмыми». Пока все шло без проблем, но учитывая, насколько сильно были насторожены Аня и семейство Бел, мне так до сих пор и не удалось начать с ними хоть какой-нибудь маломальский разговор. Первые признаки опасности я ощутил через полчаса. Равнина на самом деле оказалась монструозным лабиринтом с бесконечным количеством каньонов, как раз-таки образующими тоннели лабиринта. Почему же я ощутил опасность? «Во-первых, мне о ней сообщило внутреннее чутье, а во-вторых, то, что наш провожающий начал хромать». Я и так шел за ним, но сейчас немного ускорился и, положив руку ему на плечо, задал ему вопрос. «Седьмой, ты в порядке?» Он среагировал с запозданием и как-то дёргано. Развернувшись ко мне рывком, седьмой отбросил мою руку, а после этого пошатнулся и оперся о стену. «Прости за резкость, но не стоит так внезапно трогать других людей в этом месте. Лучше бы окликнул сначала». Он тяжело дышал. смотря ему в глаза, у меня возникли сомнения, что он четко меня видит. «Седьмой, ты меня слышишь?» На секунду его взгляд сфокусировался на моем лице. И когда он понял, что я говорю, а он, кажется, не слышит звуков, парня охватил ужас. «Седьмой» спиной ударился о стену каньона, по которому мы шли, и сполз по ней вниз. Когда он оказался в сидячем положении, то дополнительно обхватил голову руками и начал чуть поскуливать. Я не стал медлить и, присев рядом с ним, взял его за запястье, после чего активировал сканирующее заклинание. Мне стоило некоторого труда не отшатнуться от него, когда пришел ответ от использованного мной плетения. Оказалось, в его теле находятся несколько десятков паразитов, часть из которых уже внутри его мозга. Моих познаний в магии лечения точно не хватит, чтобы его спасти. Видимо, седьмой понял, с чем он столкнулся, и впал в отчаяние. Кроме неизбежной смерти нашего временного командира, сканирующее заклинание дало мне понимание, возможно, более важного момента для нас. Личинки не просто пожирали парня, они излучали сигнал куда-то вглубь подземелья. Подтверждая мои мысли, я услышал слабый, но постепенно становящийся громче скрежет. «К нам явно кто-то спешил». Смотря на умирающего человека, в моей голове на миг возникла мысль. «Неужели второй поход в подземелье в этом мире окажется настолько же насыщенным, как и первый?»